Глава четвертая. Табита Вайерс. «Аккуратнее!» — возмутился один из стражников. Табита не видела тех, кто тащил носилки с ее телом, но прекрасно слышала их прерывистое дыхание и сказанные слова. В этот раз ее так сильно качнуло в сторону, что она инстинктивно хотела вскинуть руку и защититься при падении. Не ощутила своего тела, и на мгновение до ужаса испугалась. Все это заняло какой-то миг, пока она не отвесила себе мысленный подзатыльник и не напомнила, что вообще-то не прохлаждается тут. «Ступеньки скользкие», — обиженно отозвался второй немного гнусовый голос. «Похоже, его обладатель успел простудиться в самом конце зимы». «Неудачник». «Давай передохнем». предложил первый голос, который Табита назвала бы скорее мелодичным и приятным. «Шутка ли с шестого этажа труп нести?» Табиту опять качнула, а потом в спину ударила земной твердью. Хрустнул снег. Похоже, ее бесцеремонно швырнули вместе с носилками на землю. «Нет, на ну что? Она-то уже ничего особо чувствовать не должна?» «Уф!» Выдохнул один из стражников и, кажется, похрустел спиной. «Когда уже в это общежитие подъемник поставят, который год обещают?» «Тебе-то что?» — пробормотал Гнусавый. «Ты тут не живешь». «Не живу, но в последнее время слишком много смертей среди студентов. А мне приказано их в подвал таскать», — подтвердил тот охнув. «Наверное, выпрямился». По крайней мере, так решила Табита Вайерс, которая, несмотря на уверенность стражи, холод все же чувствовала. Он мерзкими ледяными щупальцами касался пальцев на ногах и спокойно пробивался сквозь тонкие, относительно теплые тапочки на плоской подошве, а потом уже дотянулся и до носа, поселившись на нем концентрированной ледяной аурой. Следующими должны были стать пальцы на руках, Еще немного, и простуда будет не избежать. Табита не собиралась болеть после этой инсценировки. Но кто там будет слушать ту, что притворяется трупом? «Хорошая погода», — задумчиво протянул тот стражник, у которого был более приятный голос. Хотя и ему сейчас Табита желала отморозить все самое ценное. «Да чем же она хороша?» — опять возмутился противный. Метет так, что и дракона перед носом не увидишь. Зато небо какое чистое, при такой-то метели. Так вдохновенно продолжил первый. Когда ты последний раз такое видел? Тебе лишь бы парком любоваться. Идем уже, я замерз так, что скоро сопли в сосульки превратятся. Попробуй высморкаться, подумала Табита, сетуя на то, что сейчас вообще никак не может влиять на ситуацию. Действие яда должно было перейти в следующую фазу уже слишком скоро, и Табите совершенно не хотелось, чтобы свидетелями ее возвращения к жизни стали двое стражников. Не сказать, что ей было слишком уж их жалко после такого-то обращения с телом студентки, но все же оживать она собиралась при других обстоятельствах. «Никогда не понимал, что вон там за статуя!» прогнусавил второй, шумно высморкавшись. То ли услышал мысли Табиты, то ли дошел до столь важного решения сам. «Памятник первому ректору Академии Беусу Олту», отозвался тот, что поприятнее, наклоняясь над девушкой. «Говорят, мудрый был мужик. Столько артефактов новых изобрел». Табита, если бы могла, сделала бы замечание и сказала, что не создавал он никаких артефактов, Он был зельеваром и интриганом, но об этом об этом она узнала не из книг, хотя и много их прочитала за последние полгода. Но правду о первом ректоре Академии Грис ей рассказал другой человек, человек, о котором о котором можно было рассказать очень много, но Табита сейчас была способна только молчать. И вспоминать их первую встречу тот день осень была еще теплой. С начала обучения в Академии Грискор прошла всего неделя. За эти семь дней уже многое успело устаканиться, студенты заняли те места, которые собирались удерживать последующие пять лет. По крайней мере, большинство надеялись именно на это. Первокурсников заселили в общежитие, познакомились с преподавательским составом, провели первые вводные занятия и выдали огромный список литературы для изучения в свободное время. Табита в тот день шла из библиотеки, придерживая высокую стопку книг. Она собиралась стать лучшей на потоке. Злость на родителей не утихла, нет, она стала только сильнее. Раскрывалась за спиной огненными крыльями и толкала вперед. «Я им еще докажу», — думала она каждый день. просыпаясь вместе с восходом солнца. Отец извинится. Они поймут, как были неправы. Табита Вайерс перестала вспоминать о том, что родные люди ненавидели магию еще до ее рождения, ведь теперь она была частью этой магии, а значит, они ненавидели ее, их родную дочь. Это не укладывалось в голове. Это злило, выводило из себя и толкала на крайности. Она хотела доказать им, доказать себе, всему миру. Табита в то время управлял только огненный гнев. Он тлел угольком где-то в груди и распалялся от малейшего дуновения ветра. Именно это давало ей силы. Табита вставала раньше двух третий курсниц, соседок по комнате, с которыми практически не общалась, готовилась к занятиям, Внимала всем словам преподавателей на лекциях, а после до самой ночи читала и изучала учебники. Ей уже не терпелось научиться применять магию. Табита радовалась тому, что пошла учиться на факультет чародейства. Оказалось, что с применением заклинаний у них все очень точно и довольно понятно. Надо было разобраться лишь с двумя вещами. Понять, как чувствовать свой дар и научиться зубрить. Точные формулы, понятные слова заклинаний, запоминающиеся жесты и правила. Правила, которые требовали скруплезного исполнения. И за это в награду можно было получить готовые к использованию заклинания. Табита за эту неделю успела продвинуться намного дальше той программы, что давала ей Академия. И продолжала углубляться в теорию с помощью книг и манускриптов. Но душа требовала практики, незамедлительно. Девушка уже даже начала присматривать места в академии, где можно не попасть на глаза преподавателям или страже, чтобы попробовать хотя бы маломальски простые чары. Просто высечь пальцами искру или выжить из воздуха каплю воды, если у нее, конечно, получится без объяснений преподавателя разобраться с этой силой, что она уже начинала чувствовать внутри. Стихийные чары были самыми простыми и легкими, а значит, и начинать стоило с них. Именно об этом думала Табита, направляясь из большой библиотеки в сторону общежития. Может, потому и не сразу заметила, что навстречу ей шли несколько парней в выглаженных черных формах, украшенных серебристой вышивкой. На реальность Табита обратила внимание, когда кто-то шикнул на нее сбоку. «Смотри, куда идешь!» Она вздрогнула и придержала книги, которые чуть было не посыпались на землю. «Мэйд, прекрати!» Слова предназначались тому парню, который решил напугать задумавшуюся Табиту. А вот тот, кто сказал их... Девушка перевела взгляд и на мгновение замерла, не понимая, почему дыхание вдруг перехватило. Рядом стоял светловолосый парень выше ее на голову. Форма Академии натянулась на его плечах, словно готовая лопнуть от малейшего резкого движения. Через легкую ткань рубашки проступали мышцы на руках. «Наверное, если он их напряжет, ткань точно не выдержит», — подумала Табита. «Прости моего друга». Незнакомец легко улыбнулся, блеснув белоснежными зубами, а в темно-карих глазах Табита поймала свое отражение. Она увидела себя его глазами, невысокая до ужаса худая, с растрепанными, криво остриженными волосами, которые на солнце отливали медью, будто и не она вовсе. Вынырнуть из его глаз оказалось для нее сложнее, чем добраться до Академии Грискар. В разы сложнее, а когда, наконец, получилось моргнуть, Тёплое незнакомое чувство волной поднялось по телу и сдавило ей горло. Легко играючи, Табита на мгновение задохнулась от этого чувства. Руки онемели, перестали чувствовать книги. Земля стала какой-то слишком мягкой для того, чтобы стоять на ней ровно. Табите понадобилось время, чтобы тряхнуть головой, а потом ей уже качнуть отгоняя нахлынувшие эмоции. Ничего. А потом она резко развернулась и поспешила в сторону общежития. То странное и незнакомое девушке чувство исчезло, но вместо облегчения появилось легкое сожаление из-за того, что все так быстро закончилось. А чуть позже Табита поймала себя на мысли, что хотела бы испытать это еще раз. но если она думала что на этом все закончится то сильно ошибалась эта мысль возвращалась к ней на протяжении всего дня а вечером ей пришлось силой усаживать себя за учебники однако и тут все было неладно буквы разбегались не желали складываться в слова новые формулы не хотели запоминаться а слова заклинания казались слишком сложными непонятными демоны Прошипела Табита, захлопывая книгу. Громкий звук на мгновение вернул ее в реальность. За окном была уже глубокая ночь. Соседки по комнате давно спали. Этот звук мог их разбудить. И лучше бы разбудил. Может, тогда Табита отвлеклась бы, а не бездумно смотрела на звезды и кусала нижнюю губу. «Интересно, кто он?» Думала она, не замечая, что на губах уже выступила кровь. Перед глазами девушки стояла сегодняшняя неожиданная встреча в парке и светловолосый незнакомец, который заступился за нее перед своим невоспитанным другом. Она вспоминала случай в столовой, когда увидела драку, то, как Гвин Умельтон ударила старшекурсника, как в нее полетели заклинания. Эти старшекурсники были плохими, совершенно точно. Табита была в этом уверена. А в то, что произошло сегодня с ней, он будто какой-то рыцарь из детских сказок, подумала она, и глупо улыбнулась нелепому сравнению. Рыцарей давно не существует. Есть только чародеи и ведьмаки. Интересно, а на каком факультете он учится? Следующая мысль оказалась более приземленной. Табита Вайерс стряхнула головой и вновь открыла книгу. кто так резко что скрипнул корешок. Ей нужно было сосредоточиться на обучении. Девушка это знала, но ничего не могла с собой поделать. В голову лезла так короткая сцена знакомства, раз за разом. В какой-то момент она сдалась. Откинулась на скрипучем стуле, прикрыла глаза и, не заметив, что улыбнулась, вновь нырнула в воспоминания. Вот она стоит напротив него, их взгляды пересекаются, внутри рождается это незнакомое теплое чувство, которое сводит с ума. Что могло бы быть дальше? Он спросил бы ее имя или представился сам? А может, предложил бы донести книжки? А если бы там не стояли его друзья, это было бы более реально?» Табита улыбалась и мяла в руках учебник по азам целительной магии. Все дальше уходила в мечты и все меньше замечала, что происходит вокруг. Опомнилась первокурсница, когда на горизонте пролегла светлая полоса. Приближался рассвет, а она так и не легла спать. «Сегодня у учащихся выходной, можно поспать потом, а сейчас...» Она вскочила так резко, что от скрипа стула одна из соседок недовольно зашевелилась под одеялом, но Табита этого не слышала. Она схватила с полки ножницы, обулась и выскочила в коридор. В узкий еще темный коридор общежития, по обе стороны которого тянулись ряды одинаковых белых дверей, Менялись на них только бронзовые номерки. Девушка спешила в сторону общей женской душевой. Приоткрыв дверь, Табита проскочила внутрь и остановилась рядом с настенным зеркалом. Видно, в него было только голову до да плечи, но этого Табите хватило. Защёлкали ножницы, посыпались на пол каштановые пряди, отсекаемые лезвиями. До сегодняшнего дня Табиту совершенно не волновало состояние ее прически. До сегодня. Сейчас же она остригла слишком длинные пряди, старалась привести всю шевелюру к единой длине. И пусть ее волосы больше не такие длинные, как раньше, зато аккуратные. «Да, так определенно лучше», — проговорила она, довольно улыбнувшись, когда из зеркала на нее посмотрела девушка с аккуратными прядями, едва достигающими плеч. Замерев, Табита аккуратно подняла руку и легко коснулась подушечками пальцев своих губ. Она улыбалась. Действительно улыбалась. И это не причиняло ей боли. А когда утро, наконец, наступило полностью, Табита первой направилась в столовую. Она думала, что разучилась радоваться, но именно сейчас на ее лице расцвела самая яркая улыбка из всех. Она любила весь мир, хотела обнять всех, до кого дотянет руку. Только сейчас она поняла, что несмотря на ту боль, что причинили ей мама и папа, существуют другие люди, добрые. Милред Вантемпф, который буквально за шкирку пропихнула табиту в Академию, Гвин Умельтон, которая, несмотря на свою показную агрессию, оказалась милой девушкой и приятным собеседником. И этот парень из парка, который просто за нее заступился. Как мало, оказывается, надо для счастья. Просто открыть глаза. Табита выбрала себе тарелку с едой и думала над тем, чем может отплатить Милрод за доброту, о чем поговорить с Гвин за следующим совместным обедом и. «Может, удастся узнать имя того парня?» Он не шел у нее из головы. «Ох!» — великий слушает мысли каждого, кто ему молится. Ошарашенно подумала она, когда оторвала глаза от миски и увидела входящих в столовую парней. Темная одежда с серебристой вышивкой, ровные спины, громкие голоса. «О, да!» «Ошибки быть не могло, это точно та самая компания, вот только...» Табита поймала себя на том, что ищет глазами своего защитника. Одернула себя, резко опустила взгляд и попыталась доесть завтрак, который почему-то больше не лез в горло. Щеки обожгло смущением. Она впервые не знала, куда себя деть. То ли бежать как можно скорее из столовой, чтобы не попасться на глаза, то ли наоборот, сделать все, чтобы ее сейчас заметили. Она бы еще долго металась между этими двумя крайностями, если бы... «А так тебе гораздо лучше!» Голос раздался над самым плечом. Табита от неожиданности выронила ложку и вскинула уж слишком испуганный взгляд на светловолосого парня с темными, как горький шоколад, глазами. Он улыбался. Выглядел таким довольным, таким... Сердце первокурсницы дрогнуло. «Спасибо». Он заметил. «О, великий, он заметил, что она сделала с волосами. Да, точно. Это ведь сейчас комплимент был». Табита чувствовала себя настоящей дурой. Не знала, что еще сказать, как отреагировать. «Ты кого-то ждешь?» поинтересовался тем временем парень, без разрешения опускаясь за стол напротив и пристраивая тарелку с супом перед собой. «А ты разве...» Она не смогла подобрать слова, указала в сторону компании ребят, с которыми он пришел. «Они не маленькие», — усмехнулся парень. «И без меня смогут ложку рта донести». Табита хотела было отозваться очень колко, языка так и спешила сорваться что-то наподобие, а я значит не смогу? Но она вовремя его прикусила и только кивнула, чувствуя, как сильно горят щеки. Почему-то этот незнакомый студент с первого мгновения пробуждал в ней какие-то новые и совершенно незнакомые чувства. Табита за всю свою недолгую жизнь общалась и с мальчишками, и с парнями, и даже с несколькими мужчинами. все были просто людьми, обычными людьми, которые не вызывали никаких бурных реакций. А сейчас ее будто кто-то по затылку огрел, да так сильно, что звездочки перед глазами заплясали. «Я так и не представился», — произнес он, бросив на девушку взгляд из-под темных ресниц. «Меня зовут Карвин». «А тебя?» «Та...» Она кашлянула, чуть не подавившись. Смутилась и выпалила Табита. Рад знакомству, Табита. С усмешкой отозвался парень, отправляя в рот ложку супа и не сводя взгляда с девушки. Почему он тут? Пронеслось у нее в голове. Почему сел со мной, а не с друзьями? Нет, она была рада, что не ошиблась, и ей не показалось, что симпатия внезапно вспыхнула не только у нее. но ну и у него, но все же это немного пугало Табиту, которая до сих пор никогда не смотрела на мальчишек сердцем. Она уже начинала догадываться, что, кажется, это та самая первая незваная влюбленность, о которой ей с таким вдохновением рассказывали одноклассницы, но верить пока в это не хотела. Симпатия, обычная симпатия, Разве она может к чему-то привести? К тому же, этот Карвин явно из обеспеченной семьи, может, даже аристократа, она... Да кто она такая, чтобы даже мысль допустить о таком парне? Ты кусаешь губу, когда о чем-то сосредоточенно думаешь, будто невзначай бросил Карвин, продолжая рассматривать Табиту как какую-то диковинку. Что? Первокурсница опять покраснела. и вряд ли это укрылось от глаз собеседника. «Ничего», — он улыбнулся, рассеивая неловкость, «какие-то планы есть на сегодня?» эм, «Надо подготовиться к занятию». «То есть никаких?» — нагло перебил ее Карвин. «Уже рассмотрела Академию?» «Я...» Табита смутилась, не зная, что ответить. Намек она поняла, но не знала, как поступить. Разум твердил, что надо заняться учебой. Ведь для этого она сюда собиралась. Ради этого Милред темп рисковала, помогая ей сюда поступить. Но мечты... Да, ох уж эти мечты. Они нашептывали, что из-за одного дня ничего не будет. И раз он сам зовет ее погулять, то нельзя отказываться. Надо соглашаться. Обязательно. иначе она потом еще долго будет сама себя грызть изнутри и укорять за то, что отказалась. Я еще не успела ничего посмотреть. Практически не солгала она. Табита знала, где находятся общежитие и столовая, как добраться до учебных корпусов и как пройти к тренировочной площадке, но кроме этого практически нигде не была. «Тогда с радостью проведу для тебя экскурсию». Продолжал завораживающе улыбаться новый знакомый. «Ты понял, что я первокурсница?» Задала она вопрос, который родился в голове мгновение назад. «Это видно по глазам», — подмигнул Карвин. «Ярким зеленым глазам, которым положено сиять. Они лишь спешно ищут вход в общежитие и меркнут под тяжестью знаний». Табита рвано выдохнула. Еще никто и никогда не говорил такого о ее глазах. Она постаралась справиться со смущением, которое преследовало ее на протяжении всего разговора с Карвином, подхватила опустевшую лишь наполовину тарелку и понесла ее к столу раздачи. Она не верила, что сейчас все это происходит с ней, что именно на нее обратил внимание красивый и обходительный парень, что именно ее пригласил на прогулку Сердце Табиты Вайрс сейчас могло вырваться из груди из-за бешеного стука, а потом... Потом они действительно пошли гулять вдвоем. Карвин даже не стал подходить к своим друзьям, чтобы объясниться. Это так поразило Табиту, что улыбка опять расцвела на ее лице. За те несколько незабываемых часов она так много узнала и об Академии Грискор, о самом Карвине, и, что самое важное, о нем ей было слушать намного интереснее, чем вникать в историю школы для чародеев и ведьмаков. «Это Беус Олд, основатель», — с какой-то легкой завистью в голосе произнес парень. Ошибочно думать, что он был великим ведьмаком, но могу тебе по секрету признаться, что на самом деле этот великий человек был отравителем и интриганом. Табито слушала и кивала, впитывая эту информацию куда охотнее, чем ту, что шла из параграфов учебников этой ночью. А Карвин говорил и говорил. Вначале о чем-то важном, потом о всякой ерунде. Но его собеседница не замечала разницы, ей все было интересно. Второкурсник с факультета ведьмовства действовал на нее гипнотически. Она не могла отвести глаз. не могла перестать слушать, ей всего казалось мало. А уж когда прогулка подошла к концу у входа в общежитие, так и вовсе. Вот и закончилось волшебство, которым меня одарил Великий, подумала она, возвращаясь на бренную землю. Повеселилась и хватит, пора браться за голову. Карвин еще рассказывал о неком магическом соревновании который проводит по всей империи и в Академии Грискор, конечно же, тоже, и что он считается сейчас лучшим охотником. Табита кивнула последний раз и поблагодарила его за прогулку, а после попрощалась и шагнула к двери. Она сама почувствовала, как внезапно сутулились ее плечи от горечи, ведь вся эта сказка закончится именно тут и сейчас. Это не ее сказка. Она будто чувствовала это, понимала разумом. Но когда... «Увидимся завтра», — предложил Карвин. И это не прозвучало вопросом, это прозвучало утверждением. Тогда-то Табита впервые задумалась о том, что жизнь не всегда должна быть серой, трудной полосой препятствий, что в ее семнадцать лет, кажется, великий решил одарить девушку своей любовью.